Второй, четвёртый и первый довольно ловко соскользнули по закрепленной веревке, и вскоре в гарнитуре послышался голос первого. «Стабилизирую. Десять. Стабилизирую. Девять». Сергей постарался не слушать и полностью прикипел к винтовке. Сердце гулко билось, руки слегка подрагивали, а вот это уже лишнее. Надо успокоиться. Сергей пару раз глубоко вздохнул и выдохнул. Вроде как стало легче. Приник к прицелу, но цели пока не наблюдалось. Он успел заметить, как четыре фигуры, поливая перед собой огнем из автоматов, бросились вперед. За несколько секунд они преодолели около половины пространства до нападающих, которые даже не стреляли в ответ, видимо, ошарашенные этой самоубийственной атакой. А потом спецназовцы затормозили... Прекратили стрелять и стали сразу из двух рук метать гранаты. Причем каждый кидал гранаты в не на другие сектор. После первого взрыва спецназовцы бросились назад. А вот боевики стали вскакивать и пытаться отбежать куда подальше. Сергей практически не целясь, стрелял во вскакивающие фигуры, водя стволом винтовки из стороны в сторону. Когда от взрыва гранат... Опять весь горизонт заволокло пылью, у Сергея кончились патроны. «Молоток гражданский», — послышался голос первого. «Постарайся теперь дальних достать». Сергей перевел прицел на приближавшихся боевиков, поймал какую-то фигуру, плавно нажал курок. Послышался сухой щелчок. «Черт, забыл перезарядиться». Сергей торопливо поменял магазин, отметив, что это последний. Оставались только рожки для автомата, а значит, требовалось экономить. Сергей опять поймал в прицел дальние фигуры. До них было чуть меньше километра. На таком расстоянии Сергей даже в ростовую мишень редко попадал. Но сегодня удача была на его стороне. Сергей мог поклясться, что из трех выстрелов как минимум два достигли цели, а движение колонны заметно замедлилось. Опять застучали пулеметы возле блокпоста. Оказалось, что пока Сергей развлекался дальней стрельбой, спецназовцы уже успели вернуться на свои позиции, а за ними бежало человек двадцать разъяренных боевиков. Неизвестно, на что они надеялись, но нарвались на кинжальный огонь пулеметов. «Юрий, тебе придется спуститься», — раздался в ухе голос первого. «Тебя уже явно засекли, а у меня нет никаких сомнений», что у духов имеется снайпер. Вряд ли ты готов сейчас к снайперской дуэли, так что надо менять позицию. Пока небольшое затишье, как раз самое время. Сергей глянул на часы. «Мама дорогая, всего-то четырнадцать минут прошло с начала боя, а как будто несколько часов пролетело». Сергей закинул автомат за спину, винтовку взял в руки и стал отползать назад к веревке. Сразу напомнила себе подвернутая нога. Вот ведь удивительно. Пока он перемещался по крыше во время боя, она никак не давала о себе знать. А тут стоило немного пошевелиться и на тебе. И как он, интересно, слезать будет? Когда Якушев уже дополз до дыры и примеривался, как бы ему получше сигануть вниз, чтобы не сильно тревожить ногу, застучали пулеметы спецназовцев, А это значит, боевики опять пошли на штурм, и времени раздумывать не было. Сергей свесился в дыру, вытянул руку с винтовкой и бросил ее на кучу какого-то тряпья, так, кстати, брошенного неподалеку от проема. А затем мысленно перекрестился, зацепился руками за веревку и скользнул вниз. Отнюдь не так ловко, как спецназовцы. Руки моментально ожгло болью от веревки и Сергей рефлекторно их рожал: Да уж, если бы не высота всего в пару с половиной метров, но упасть он умудрился нормально. Именно так, как в свое время учил его Михалыч, отрабатывая падение после броска соперника. Хотя удар получился довольно болезненным. Все-таки высота здесь больше, чем человеческий рост. Да и каменный пол ничуть не напоминал татами. Но, можно сказать... что падение прошло без особых последствий. Хотя пистолет, засунутый в кобуру на разгрузке, чувствительно впечатался в ребра. Ну да ничего, терпимо. Сергей подобрал винтовку, затем, хромая и пригибаясь, двинулся ко входу. Однако выходить не стал. Взял чуть левее и остановился у окна. Само собой, никаких стекол тут уже давно и в помине не было. Но оконный проем... Был расположен довольно низко, так что Сергей встал на колени, выставил снайперку из окна и приник к прицелу. Боевики двигались грамотно. Часть заняли позицию за камнями и поливали автоматным пулеметным огнем защитников. Человек десять короткими перебежками двигались ко входу в блокпост, где и засели спецназовцы. Сергей или Юрий опять уснул. — послышался голос первого. — На тех, кто лезет по склону, внимания не обращай. Твоя задача — испортить жизнь тем, кто минометы устанавливает. Ты их видишь? — Видеть-то вижу, но далековато, — буркнул Сергей. — Да к тому же у меня всего один магазин остался. Особо не развлечешься. Если завалишь хоть парочку, и то хлеб, нам главное время выиграть. А если они начнут садить из минометов, да еще и пристреляются... «Пиши, пропало». Сергей ничего не ответил. Он как раз поймал в прицел боевика, который присел у миномета. Недолго думая, Сергей нажал на курок, затем еще раз. И вдруг у миномета раздался взрыв. Опять все заволокло дымом и пылью. Сергей не успел удивиться, а в ухе уже восхищенно отозвался третий. «Ты что, в боезапас засадил?» «Не похоже». — вступил в разговор второй. — Может, в гранату попал? Или еще какая взрывчатка там имелась? Но получилось удачно. — Не расслабляться, — одернул первый. — Четвертый. По твоему флангу трое духов уже слишком близко подошли. Во всяком случае, могут из-под ствольников засадить. Будь осторожнее. В подтверждение этих слов раздалось два взрыва. — Накаркал, — подумал Сергей. — Скосив глаза вправо... Он увидел, как первый метнулся к четвертому. «Третий, прикрой!» — крикнул первый. Сергей тоже попытался увидеть боевиков, но с его позиции это было невозможно. Впрочем, третий, видимо, нападавших видел. Раздались две короткие очереди, причем не из пулемета, а автоматные. «Откатываются!» — возбужденно прокричал первый. «Видимо, мы их потрепали, и они решили соединиться с теми, кто позже подошел». Что с четвертым? спросил третий. Двухсотый, чуть помедлив, ответил первый. Сергей, минометчиков видишь? Ня, пыли много. Ветра нет, вот и оседает медленно. Третий, второй, держите центр. Пятый. На тебе правый фланг. Я поддержу слева. Сергей, старайся стрелять во все, что движется. У меня последний магазин, напомнил Сергей. Ты далеко от входа. Слева у окна. Третий, я тебе сейчас сумку брошу, там еще три магазина для винтовки. Перебрось Сергею. А ты постарайся чаще менять окна. Сделал несколько выстрелов? Перекатись к окну справа, потом наоборот. Понял, сделаю. В этот момент у входа что-то снукнуло. Черт, в проем не попал, досадливо произнес третий. Серега, патроны прямо у входа. Только осторожнее, вход у них... Всяко на прицеле. Сергей лег на живот и двинулся в сторону прохода. Осторожно выглянул наружу и тут же убрал голову обратно. Вовремя. Над головой в стену ударила пуля, потом еще две. Но, по-видимому, нормально прицелиться противнику было трудновато, потому что пули рикошетили на уровне пояса. Сергей высунулся, перебросил тело через небольшую у входа Дотянулся до сумки и резко откатился вправо, попутно задев многострадальную ногу, прострелившую болью. Но это произошло как-то мимо сознания. Главное было то, что Сергей сумел достать сумку с рожками для винтовки и умудрился не поймать пулю. Он пополз к правому окну и осторожно выглянул. С этой точки обзор был похуже, но зато пыль рассеялась, И он мог видеть мелькавшую минометов фигуры. Похоже, скоро боевики начнут обстрел, а значит, надо немного осложнить им жизнь. Третий, что с телефоном? Послышался голос первого. Набирая, но пока ответа нет. И тут послышался визг. Минометный снаряд взорвался метрах в пяти от входа в блокпост. Второй полетел куда-то в бок, но это была лишь пристрелка. Снаряды стали ложиться намного точнее. Сергей представил, как его ребятам на улице, и, стараясь не обращать внимания на мерзкий свист и возможные осколки, высунулся в окно. Оказалось, что за минувшее время боевики из второй группы успели подойти ближе, и теперь от блокпоста их отделяло около 300 метров. Вполне приемлемая дистанция для Сергея. Поднимаемая взрывами пыль... По каким-то необычным оптическим причинам видеть цели не мешало. Сергей приник к прицелу и сразу увидел, как пара десятков фигур, прикрываясь камнями, неторопливо продвигаются к блокпосту. «Внимание!» — произнес Сергей. «Человек двадцать движутся под прикрытием минометов». «Принято!» — тут же ответил первый. «Постарайся минометчиков достать». «Да пытаюсь, но не заразы, минометы за камнями попрятали». Следующие несколько минут Сергей вел суматошный огонь по мелькавшим возле позиций нападавших фигурам. Попал или нет, так и не понял, но был уверен, что парочку из продвигавшихся к блокпосту он зацепил. И вдруг минометный обстрел прекратился. Видимо, духи боялись зацепить своих, которые подобрались почти на расстояние короткого броска. Застучали два пулемета. Нападавшие ответили плотным огнем. Несколько пуль залетели в окно, вжикнув совсем близко от головы Сергея. Он поспешно пригнулся, а пули застучали чаще. «Третий, пятый, что застыли?» — проорал первый. Ответов не последовало, и означать это могло лишь одно. Повинуясь какому-то импульсу, Сергей выскочил из блокпоста, не обращая внимания на боль в ноге, В несколько прыжков преодолел открытое пространство и рухнул у пулемета третьего. Бросив взгляд на оружие, Сергей сразу понял, что пулемет спекся. Третий лежал чуть в стороне, до пояса провалившись какую-то яму. Телефон отжимал в руке. Сергей выглянул за камней, прикрывавших позицию пулеметчика, и открыл огонь из винтовки. Затем вспомнил про автомат, отложил снайперку. И перекинул его со спины. Почти автоматически снял с предохранителя и открыл огонь, особо никуда не целясь. Два пулемета вторили ему почти непрерывными очередями. Черт, похоже, от границы еще кто-то движется, проорал второй. Пыль видна, примерно в паре километров. Не ссы, прорвемся, прокричал первый. Серега, что там встретим? Сергей еще успел подумать, Что, несмотря на плотный огонь, командир успел заметить его перемещение. Непонятно, пока даже пульс не могу проверить некогда. Ты молодец, вовремя подсуетился. С твоей стороны действительно могли прорваться. Но сдается мне, что накал опять схлынул. Сейчас отойдут, потом обработают минометами, а там и подкрепление к ним опять подойдет. Тогда всей массой навалятся. Что там с телефоном? Вроде цел, но пока опять же не до того. Сергей торопливо сменил рожок в автомате, отложил его в сторону и взялся за винтовку. То, что он увидел в прицел, немного порадовало. Боевики действительно опять откатывались назад. Воспользовавшись передышкой, Сергей скользнул к третьему, перевернул спецназовца на спину и... едва удержал его. Тело чуть не соскользнуло, в неожиданно глубокую яму. Сергей глянул вниз осыпавшегося проема и ничего не увидел. Похоже, там было довольно глубоко. Он оттащил тело третьего чуть в сторону и попытался нащупать пульс на шее. И с радостью осознал, что жилка бьется, а значит, парень еще жив. Сергей попытался разжать руку, которая сжимала телефон. Третий застонал, но в сознание не пришел. Хотя руку разжал, и Сергей уставился в дисплей телефона. «Ну что там у тебя?» — нетерпеливо спросил первый. «Третий жив. Что со связью, не могу понять. Я никогда по Спутниковому не общался. Кстати, тут обнаружился какой-то то ли подземный ход, то ли убежище. Второй, что с пятым?» «Двухсотый», — вздохнул тот. «Почти прямое попадание. Без шансов». Двигай в центр к Сергею. «Я тоже туда подтянусь». Через некоторое время Сергей услышал позвякивание, и рядом с ним приземлился первый. «Слушай, а как тебя зовут и из каких ты будешь?» Внезапно даже для себя спросил Сергей. Все разговоры между бойцами прикрытия велись по-русски, и акцента Сергей как ни старался, ловить не мог. А потому он даже не понял, кто из его напарников русский поданный, а кто из местных. «Максом меня зовут», — отозвался первый, и сразу потянулся к телефону. «Но меня Минахем», — раздался одновременно в ухе, и немного справа — голос второго. «Можешь Мишей звать? Тебе привычней». «За знакомство выпьем позже», — пробурчал первый. «Если выживем». «А теперь заткнулись. Вроде как связь имеется. Давай, Минахем, поговори с братьями, а я посмотрю, что встретим». Миша Минахим поймал телефон и откатился чуть в сторону. Через секунду Сергей услышал, как тот что-то кричит в трубку. Что именно, было не разобрать, не только потому, что говорил кидоновец на иврите, но и потому, что тот снял гарнитуру. И тут боевики дали о себе знать. Опять раздались взрывы минометных снарядов. Однако на этот раз огонь был направлен в основном на фланги, где в прошлый раз замечалась активность пулеметов. но ну и сам блокпост тоже не обошли вниманием. «Твою бога душу, мать!» — раздался резвеённый голос первого. «Минахим, черт тебе раздери! Что там со связью?» «Он не слышит», — отозвался Сергей. «Гарнитуру снял. Мы встретим в какую-то дыру провалились». Сергей оглянулся и заметил, что тот провал, куда он чуть было не упустил третьего, заметно расширился. А кроме того, поблизости... Не наблюдалось ни Макса первого, ни третьего. Первый и второй на связи. Примерно в получаясь от нас подразделение десантников. Но вот заложников они по дороге не встретили. Видимо, те пошли зигзагом. Полчаса не продержимся, прорал первый. Что с авиацией? Не вариант. Ближайшие вертолеты еще дальше. Боевиков отсюда выпускать нельзя. Если прорвутся, могут догнать заложников, и тогда все коту под хвост. И тут минометчики принесли огонь в центр. Раздалось несколько взрывов. Сергей почувствовал, как его что-то укололо в левое предплечье и правую ногу. Но боли не было, лишь теплее стало. Сергей скосил взгляд на руку и увидел кровь, но решил пока об этом не думать. А вот Менахим второй замолчал. Видимо, за дело серьезнее. Сергей перекатился к кедоновцу и понял, что не ошибся. Лицо было залито кровью, но спецназовец дышал и даже что-то пытался говорить в телефон. «Макс, принимай там посылку». «Чего?» «Менахим ранен. скидывая его к тебе, а потом меня лови». «Ты ранен?» «Не знаю, да это и не важно». «Что ты задумал?» Но Сергей отвечать не стал. Он подтащил тело Менахима к яме и, как можно осторожнее, попытался спустить его вниз». Левая рука моментально дала о себе знать, да и многострадальная нога запульсировала болью. Сергей стиснул зубы и продолжал удерживать Минахима, пока снизу не подхватили. В гарнитуре раздался отборный мат, неизвестно кем озвученный. Сергей ухватил телефон. Вот же удивительная штука. И из защитников блокпоста практически не осталось ни одного целого, а хрупкий аппарат Селеханек... И зарал в трубку на английском. «Вы можете хоть что-то сделать?» «Что?» – растерянно спросил абонент на том конце по-английски. «Да делайте хоть что-то», – орал Сергей уже по-русски, даже не заметив, что перешел на родной язык. «Если сейчас эти боевики прорвутся, то все зря». «Мы уже не можем их сдерживать». «Но что мы можем?» – растерянно произнес голос и тоже по-русски, но с заметным акцентом. В этот момент минометный огонь прекратился. Сергей высунулся, чтобы посмотреть, что впереди, но нифига не увидел из-за пыли. И тут Якушев неожиданно вспомнил операцию по ликвидации Джахара Дудаева. Тогда, насколько он помнил, ракеты были наведены на сигнал спутникового телефона. «Возьмите пилинг с этого телефона», — заорал он трубку, «и накройте ракетами площадь, как минимум квадратный километр». «А как же вы?» «Делай, что говорят», — заорал Сергей. «Если боевики догонят заложников, будет финиш. А мы тут в схроне сховаемся. Тут убежище, прямо возле блокпоста. Все, закончили разговоры. Оставляю телефон включенным». «У вас четыре с половиной минуты», — произнес на русском уже другой голос. «Если можете спрятаться, прячьтесь». Сергей отбросил трубку телефона в сторону, перекатился, едва не зарав от боли к пулемету и дал длинную очередь. Он не надеялся ни в кого попасть, но обозначил, что здесь еще остались живые, а значит боевики постерегутся. Когда патроны кончились, скользнул к яме. В спину и правую ногу что-то ударилось и сразу стало очень больно. Да что там больно? Сергею казалось, что его буквально разрывает на части от боли. Но толчок в спину придал ускорение, и Якушев буквально свалился вниз и в голос выматрился. «Рад слышать, что ты еще жив», — отозвался первый в гарнитуре. «Здесь покатый спуск. Двигайся на запад». Сергей пару секунд пытался понять, в какой стороне запад, а потом просто пошарил рукой вокруг себя. Спуск обнаружился справа. Он двинулся в ту сторону и зацепился автоматом, который продолжает сжимать в руке. за какой-то выступ. дернул легонько, но тот не поддался. Мысленно плюнув на оружие, выпустил его из рук и пополз дальше. В глазах мутилось от боли, двигаться почти не получалось. Сергей с ужасом подумал, что вот-вот потеряет сознание. И в этот момент землю опять тряхнуло от минометного взрыва. На голову посыпался песок и щебень, а Сергей понял, что он катится куда-то вниз. Затухающим сознанием он успел осознать, что уткнулся во что-то мягкое и даже вроде как услышал чей-то голос, а потом наступила тьма.